Глава вторая. Ловец ветров. Как только Роман подошел к двери, кто-то невидимый приоткрыл ее. «Простите, что без стука. Ветер». «Ветер опередил вас?» – улыбаясь, спросил режиссер и пригласил широким взмахом руки присоединиться к группе. Группа была довольно большая. Роман сел на свободный стул и только потом стал осматриваться, разглядывая участников. Люди были в основном молодые, Но и сорокалетних хватало, что порадовало новичка. Он был не один. Напряжение немного спало. Шел первый круг знакомства. Каждый говорил о том, с чем пришел на психодраму. Роман пытался вслушиваться в речи, но пока с трудом получалось запомнить даже имена. Волнение перекрывало способность мыслить. Очередь дошла и до него. Режиссер обозначил это словами. Рад видеть вас вновь. «Добро пожаловать на психодраму в группе». «Спасибо». Роман представился, сказав всем, что познакомился с режиссером недели ранее, чисто из любопытства. А потом добавил. «Я не знаю, почему я здесь, сегодня, и зачем вообще решил посещать эти занятия». «Не обязательно это формулировать», подхватил режиссер. «Просто побудьте пока с этим состоянием». «Хорошо». Роман кивнул. Очередь говорить перешла к другому. И только сейчас он увидел среди участников женщину, которая проигрывала здесь свою ситуацию неделю назад. Роман помогал ей тогда в этом. Она сидела почти напротив и улыбалась ему. Он тоже слегка улыбнулся. Внутри зажегся огонек. От того ли, что огонек понемногу разгорелся до нужного пламени, или же этому способствовала та невидимая сила, которая привела Романа сюда, Но он неожиданно для себя вдруг вызвался поставить свою драму. Группа ничего не имела против, и мужчина оказался внутри круга, чувствуя себя вполне уверенно и воодушевленно. «Итак, у нас есть протагонист», – довольно громко объявил режиссер, вставая со своего кресла. Он подошел к роману и пояснил всей группе. «Протагонист» – так называли главное действующее лицо в древнегреческом театре – И так называем мы главного героя психодрамы. Роман, расскажите нам, что вы хотели бы получить сегодня от своей драмы, о чем она будет? Протагонист немного подумал и сказал. Последнее время я чувствую какое-то бессилие от навалившихся проблем на работе, в семье. Все как будто вышло из-под контроля. Раньше я четко знал, как мне надо действовать и чего я достигну в результате этих действий. «Но сейчас я не владею ситуацией. Хотелось бы понять, почему». Он посмотрел на режиссера. В глазах отражалось искреннее желание разобраться с этим. «У нас есть полтора-два часа времени», – сказал режиссер. «Вы же понимаете, что ответ на такой серьезный запрос мы вряд ли сможем получить сегодня полностью. Но мы можем продвинуться к ответу на какой-то пусть небольшой, но важный шаг. Вы согласны?» «Да. Давайте попробуем». «Хорошо». С энтузиазмом воскликнул режиссер. «Ставим сцену. Где, по-вашему, она будет находиться? И где мы посадим зрителей?» Роман обозначил место действия. Остальные участники группы сели так, чтобы им было видно происходящее. «А теперь», — продолжал давать распоряжение режиссер, «я попрошу вас немного походить с закрытыми глазами и войти в то состояние, которое вы ощущаете от навалившихся на вас проблем». Роман закрыл глаза и сделал несколько шагов по обозначенной сцене. «Странно», – уже с открытыми глазами произнес мужчина. «Я сейчас как будто вовсе не я настоящий». «Очень интересно», – демонстрируя явное любопытство, отозвался режиссер. Он подошел как можно ближе к протагонисту и бережно спросил. «А кто вы?» «Я мужчина, живущий в горном селении. У меня есть дело». Я оберегаю жителей этого селения от сильных ветров, которые могут разрушить их хижины. Я ловец ветров. Вот как? Режиссер усилил интонацию голоса, желая эмоционального включения протагониста. Да, много лет я ловил ветра, не позволяя им наносить урон домам и постройкам. Но сейчас как будто что-то изменилось. Я обессилил. «А как вы ловили ветра? Ловец ветров. Можете показать?» Режиссер обернулся к зрителям и попросил их звуком воспроизвести шум постепенно усиливающегося ветра. Он обычно вставал на вершину горы, распрямившись в устойчивой позе. Призывал ураган, ожидал до поры, чтобы ближе быть к самой угрозе. Буйный вихрь за хвост он ловил и держал усмиряя могучую силу, а потом, успокоив ее, отпускал легким ветром, прохладным и милым. Но однажды ловец совладать не сумел с налетевшим противником с юга. Сильный ветер тогда учинил беспредел, пострадала жилая округа. И ловцу было больно тот факт принимать, что не справился с прежней работой. И не знал он теперь, что же людям сказать, как ему посмотреть на кого-то. Потому он решил из селения уйти, углубляясь в скалистые горы, чтобы там повелителя ветра найти и начать с ним вести разговоры. Повелитель ветров не был рад никому, никакому людскому общению. С каждым шагом ловец приближался к нему, проходя по крутому ущелью. Вдруг, как будто бы схлопнулся горный пейзаж, все свелось к ледяному обрыву, словно чья-то рука, положив карандаш, перестала чертить перспективу. Дверь открылась сама, потом последовал стук. Аналитик поднял голову, оторвав взгляд от шахматных фигур, которые ожидали его решения, кто останется в игре, а кто покинет игровое поле до завершения партии. «Можно к вам?» «Извините, что отрываю», – сказал вошедший и резким движением головы отбросил назад свесившиеся на глаза пряди волос. «Входите», – ответил аналитик. «Вы вовсе не отрываете меня. Разве можно оторвать от процесса, если он продолжается даже в том, что кто-то внезапно входит в дверь?» Вошедший приподнял бровь, решая, что подумает над этими словами на досуге, и присел напротив аналитика за шахматную доску не проявив никакого интереса к расстановке фигур. «Меня играют». «Хм, любопытно». Аналитик взглянул на доску, в задумчивости почесал свою стриженную бороду и передвинул фигуру слона. «И что? Где играют? Кто? Неужели кто-то вспомнил о ловце ветров?» «Да, вспомнил», — возбужденно отвечал ловец ветров. «Мужчина, сорока с небольшим. В группе человек пятнадцать. Режиссер поставил сцену в горах и как далеко они продвинулись в постановке. Теперь аналитик внимательно смотрел на своего собеседника. Протагонист решил пойти к повелителю ветров за советом и пока еще идет, не зная, что будет дальше. А ты знаешь? Аналитик решил больше не церемониться и перешел на ты. Нет, но я в порядке, не волнуюсь даже. Просто хочу спросить, что мне делать? Не волнуешься? Аналитик слегка ухмыльнулся. «А зачем, говоря со мной, постукиваешь пальцем о доску? От этого даже фигуры нервно подергиваются. И волосы взъерошенные у тебя будто шевелятся». Ловец отдернул от доски ладонь и, смутившись, провел ею несколько раз по волосам, зачесывая непослушные вихры. «Что делать?» — повторил он свой вопрос. Аналитик поднялся с кресла, натягивая на себя плед, свалившийся с плеч, и, подойдя к камину, стал разжигать огонь. Ловец терпеливо ждал, зная, что только так можно добиться нужного ответа, не мешать думать тому, кто умеет это делать лучше других. «Сколько раз тебе играли?» — спросил, наконец, аналитик. «Шесть раз». «Не так уж и часто, учитывая то, что в нашем мире время течет значительно медленнее, чем в мире людей». «Да, но не это меня беспокоит». Он все же решил заменить слово «волнует» на другое. «Пусть всего за шесть их психодрам, но я уже привык к тому, что меня играют. Вот только на этот раз они отправляют меня к Повелителю Ветров. А этого никогда не было». «Ты боишься?» Аналитик снова сел на свое место и посмотрел ловцу прямо в глаза. Тот опустил голову. «Стыдно в этом признаваться, но да, боюсь». «Чего именно ты боишься?» Пристальный взгляд аналитика не позволял ловцу поднять глаз, но это давало ему хорошую возможность заглянуть вглубь себя и соприкоснуться со своими чувствами. «Я боюсь того, что посоветует мне повелитель ветров. Вдруг это изменит мою жизнь? Тысячи лет я ловлю ветра, бывает, что иногда промахиваюсь, но я продолжаю делать это, несмотря ни на что». Шесть раз они играли меня, но никто не лишал работы. А тут приходит какой-то умник и решает отправить меня куда подальше. Ловец Ветров в ярости несколько раз стукнул себя кулаком по ладони другой руки, скривив при этом лицо. Аналитик подождал, пока ярость собеседника немного утихнет, и стал говорить, «Ты боишься перемен, и это справедливо». В той или иной степени мы все боимся перемен и неизвестности. Но иногда приходит такое время, когда не может быть так, как было раньше, когда нужно решиться на перемены. И если держаться за старое, то это только проявит страх перед будущим. О существовании этого страха ты мог даже не подозревать, но когда он проявится, то будет усиливаться все больше и больше, пока не сломает тебя. Ты живешь и не старишься только потому, что люди тебя играют, представляют твой образ, проживают твои чувства. Ведь если они перестанут воспроизводить в своем сознании образ ловца ветров, тебя не станет. Так устроен твой мир, мир образов. Почему бы тебе не довериться людям? Тем более сейчас, когда они не только ставят спектакли для развлечения, но и придумали такой метод психического исцеления, где проигрывают свои чувства через различные образы. Может, стоит пойти с протагонистом к повелителю ветров? В свою драму герои часто вводят роль какого-нибудь мудрого советчика, будь то добрый волшебник, сказочная фея, великий известный полководец или даже сам Господь Бог. Эта роль олицетворяет мудрую часть самого протагониста, к которой он обращается в процессе драмы и которую сам же будет играть в поиске нужного ответа. Для мужчины, играющего тебя, повелитель ветров – его собственная мудрая часть, она не может дать ему плохого совета. И еще, этот мужчина выбрал играть именно тебя, а значит, он доверился тебе. Страх, который ты испытываешь, вовсе не твой страх. Это страх мужчины, играющего тебя, и он ждет от тебя помощи, «Где, ты говоришь, он сейчас в своей сцене?» «У ледяного обрыва». «Вот, а это значит, что пойти к повелителю ветров он решился, но страх не пускает его, останавливает на полпути. Мгновение их игры на сцене иногда это долгие месяцы, а то и годы для нашего мира. У тебя достаточно времени, чтобы встретиться со страхом этого мужчины и помочь ему преодолеть его». «Ладно». «Пожалуй, я схожу к ледяному обрыву», — согласился ловец ветров и закивал головой, демонстрируя согласие и с самим собой. «Тогда я в дорогу». «Осознанной игры» — аналитик встал и проводил своего гостя до порога. Потом снова подошел к шахматной доске и, немного поразмыслив, вернул слона на прежнее место. Ловец ветров шел почти налегке. На плече висела походная сумка, и иногда он опирался на длинную трость, которая служила ему не только опорой, но и потенциальным оружием, на случай нападения дикого зверя или того же ветра. По внутренним ощущениям он знал, что мужчина в мире людей продолжает играть его и все еще находится перед ледяным обрывом, не зная, как ему пройти дальше. Было спокойно на душе. Непонятно по какой причине, но ловец шаг за шагом убеждался в правильности выбора этого мужчины найти повелителя ветров и просить у него совета. И вот он уже на месте. Впереди белели ледяные скалы, дорога обрывалась и падала вниз. Страх был похож на ветер. Он летал над обрывом, и его порывы обдавали тело леденящим холодом. И не только тело. Каким-то образом он проникал внутрь, замораживая разум и сковывая волю. Несколько минут ловец ветров наблюдал за тем, что происходит снаружи и внутри. Он как будто ловил страх, пытаясь познакомиться с ним и, насколько это будет возможным, познать глубже. — Ты ловишь меня? — спросил страх. — Словить страх не так уж и сложно. Просто перестань верить в то, что тебя играют. Ловец решил попробовать и последовал совету страха. Он представил, как мужчина, играющий его в мире людей, вдруг захотел сменить роль, отказавшись от намерения найти повелителя ветров. «Ай!» – ловец схватился руками за грудь и упал на колени. «Как же больно! В самое сердце!» Он вернул себе представление о мужчине-протагонисте, играющего его, и боль отступила. «Видишь, что я говорил? Словить страх легче легкого!» Страх захохотал, смотря на то, с каким усилием ловец поднимается с колен. «Меня играют, я знаю. Испокон их веков людям нравился образ ловца ветров. Я придаю им силы в противостоянии с большими трудностями. И прямо сейчас меня играет мужчина, чтобы разобраться со своими проблемами». «Ты не можешь знать это наверняка», — заявил Страх. «Где доказательство того, что кто-то вспоминает тебя, думает за тебя, заботится о тебе, как о себе самом, ведет тебя за собой. Все твое знание об этом только на уровне ощущений и чувств, а они переменчивы, непостоянны. Как им можно доверять?» Ловец снова впустил в голову сомнения по поводу того, что мужчина по-прежнему играет. Боль сломила его опять, и на этот раз он упал на ледяную поверхность всем телом. «Так и будешь, что вставать, то падать», — смеялся над ним страх. «Признай, ведь мы действительно не знаем, что происходит сейчас в мире людей. Играют тебя или нет? А может, мир людей совсем не такой, как мы его себе представляем? Может, этого мужчины вовсе не существует? Ты когда-нибудь видел его? Почему ты решил, что он реален? Он не может быть реальным, потому что существует только в твоем представлении о нем». «Так вот». Все дело лишь в твоей вере в это. Когда ты веришь, что тебя играют, ты не подвержен страху. А когда не веришь, я порабощаю тебя. Так что ты выбираешь, ловец ветров? Ловец по-прежнему лежал на замерзшей земле. В голову лезли унылые мысли. А что если этот мужчина играет меня плохо? И почему надо доверять какому-то незнакомцу, который ничего не знает ни о моей жизни? Ни о характере, ни о моих привычках и желаниях. И почему он решает за меня, куда мне идти, с кем говорить, у кого просить совета? Ведь он на своей воображаемой сцене не может ощутить ни величия горных вершин, ни силы порывистого ветра. Нет никакой правды в том, как он играет меня в замкнутом пространстве среди небольшой группы людей под руководством какого-то режиссера. Я не могу верить ему. Ты прав, страх. Реален лишь ты сейчас. Ловец привстал на локте, С трудом подполз к самому краю обрыва И, скорчившись, сел, Низко склонив голову. Тогда, — провозгласил страх, Ты останешься моим пленником И будешь находиться здесь до тех пор, Пока сам не захочешь уйти. Я не закую тебя в цепи И не завяжу глаза. Твоя оковы и слепота — Это сомнение и безверие. Пока ты выбираешь их, ты не свободен. Страх сделал несколько кругов над обрывом и улетел, оставив ловца ветров наедине с самим собой.